Глава десятая. Сергей. Это точно она? Глюки, покиньте мой разум. А ты, Маша, перестань мне мерещиться, хватит. И так столько лет не могу найти себе покоя. Маша же бросила меня и уехала за границу с каким-то мажориком. И теперь сложно поверить в бред, что я встречу свою девушку при таких обстоятельствах. Она в плачевном состоянии, с ребенком и одна. Разве такое бывает? Да нет же, это и правда она. Несмотря на уставший и болезненный вид, все так же красиво. «Маша?» — на всякий случай спрашиваю вслух. «Надеюсь, девушка просто очень похожа на мою знакомую. Сейчас скажет, что не знает меня, и я обознался». На и страх, промелькнувшие в ее распахнутых от удивления глазах, говорят совершенно о другом. Подхожу ближе. Мне кажется, если бы Маша могла сейчас встать и убежать, то она бы это сделала. Я ее настолько сильно пугаю. Ну да, был зол тогда на нее. Но ни за что бы не поднял руку и ничего плохого бы ей не сделал. Да, я готов был любого порвать за девушку, за обидное слово, даже за косой взгляд в ее сторону. Чем я заслужил сейчас такое отношение к себе? Словно я зверь и готов растерзать жертву. У меня копится столько вопросов, но сдерживаюсь. Не задаю, Маше и так стало плохо, когда она меня узнала. Нас с Бельчонком чуть не выгнали. Сейчас рыжему чуду удается своим разговором немного успокоить маму. Еще больше я хочу расспросить про Бельчонка. Девочка очень похожа на маму. Не зря васильковые глаза малышки при первой же встрече напомнили девушку. «Маша, откуда у тебя ребенок? Почему он говорит, что у него нет отца? В мыслях-то я уже непроизвольно высчитал примерный срок, когда ты забеременела. Как только узнал, так мозг сразу начал расчет. И получается у меня интересный диапазон по времени. Его начало берет еще до того, как мы расстались». Но не могла же ты от меня скрыть, что беременна. Если залетела от того богатенького папенькиного сыночка, и он после этого тебя бросил, найду его и урою. Так, нужно успокоиться. Пока борюсь собственными мыслями, проходит все время, отведенное на посещение. Ни я, ни Маша вопросов друг другу не задаем. Хотя вижу, как у нее язык чешется, но она не решается. Ну и правильно, лучше обдумать всю ситуацию. Я привык держать удар, но этот случай как-то выбивает из колеи. Бельчонка чудом удается оторвать от матери. По дороге размышляю о своем отношении к этой малышке. Она при первой встрече меня чем-то зацепила. Возможно, за счет схожести с матерью, возможно, еще по какой-то причине. Но даже не предполагая, чья она дочь, Мне хотелось защитить и помочь ей. А сейчас, когда есть вероятность, что она моя, а если нет? Она машина, в любом случае, в беде не брошу. По приезду домой тяжелые мысли сменяются. Мелкая не дает в них тонуть. Я же обещал ей плотное знакомство с джакузи. Вот и знакомлю. И сам не ожидал, что получится именно так. Кто-нибудь когда-нибудь видел, как из пены делают снежные комочки и кидаются ими? Похоже, Бельчонок инноватор. Аплодисменты маме этого гения и какую-нибудь наградную статуэтку. Началось все с того, что Вика подсказала мне про некие пенные бомбочки для ванны. Мол, кидаешь одну воду, она забавно шипит, пену создает. Детям нравится. Главное, не путать с обычными бомбочками, те просто шипят, окрашивая воду. С каких пор карапузов таким разнообразием боевого арсенала снабжает? В моем детстве такого не было, иначе бы всех бы взорвал. Я поручил одной из помощниц купить подобные штуки. Обязательно пенные, качественные, подороже. Хорошие, в общем. Она купила самые дорогие, что нашла. Крупные такие. Обещала бурный, даже бомбический эффект. Счастье и радость ребенка. А раз так я и бросаю в джакузи сразу горсть. Большую такую горсть. Все, что были. Мне для этого рыжего чуда совсем не жалко. Ох, блин! Почти сразу пугаю за малышку. Начинается настолько бурная реакция в воде, что, кажется, будто мелкая взлетит на воздух вместе с моей джакузи. Фух, обошлось. Вместо бабах раздается восторженное детское Воу! Уау! Wow. Следом Мелко еще что-то восклицает, но из-за слоя пены слов не разобрать. Там вообще в толстом слое рыжее чудо чуть ли не теряется. Голос ребенка звучит почти как буль-буль-буль. Эй, что за дела? Про ежика в тумане слышал. Про белку в море пены нет. Собирайся уже нырять сам в ванну, спасать. Но мелкая сама с задорным смехом выныривает из пенного облака и давай швыряться пеной. Причем метка первым же комком пены мне прямо в нос, после чего раздается задорный смех. Гляжу в зеркало. «Девочка, зачем ты из меня пытаешься сделать клоуна? Я далек от подобных личностей». По мне снова прилетает бой зарядом. Хочу же ответить со всей серьезностью этому обнаглевшему ребенку, свалив ему на голову целую лавину из пены. Как раз загребает у руками. Но меня отрывает вибрация на телефоне. Аля звонит. «Не до тебя. Сбрасываю вызов». Снова звонит, снова сбрасываю. Отписываю, что у меня важная встреча. И, как всегда, не вру. Встреча важная. Просто не уточняю, что не по работе. Через десять минут приходит ответное сообщение. Чувствую, Аля будет просить штрафные за игнорирование. Но нет. Сообщение от Анжелы. Простое и лаконичное. «Я к тебе скоро буду». И сердечко в конце. Звоню ей, но оператор информирует, что абонент не в сети, а мое сообщение ей не доставляется. Твою уже. У меня же тут обнаженная молодая девица в ванной. Даже боюсь представить, что Анжела устроит, когда увидит это.